Глава пятая. Вы не испытываете неуверенность в себе, вы просто так думаете. Сидни Бэнкс был до крайности обычным человеком. Шотландец по происхождению, он проживал в канадской провинции Британская Колумбия с женой и двумя детьми и работал сварщиком. Хотя он проявлял лёгкий интерес к теме духовного развития, он не был приверженцем духовности. Он был обычным человеком и вёл обычную жизнь. В 1973 году Сид и его жена Барбара посетили семинар в надежде улучшить их отношения. Там Сид подружился с ещё одним участником мероприятия. С этим мужчиной его роднила неуверенность в себе. Сид Бэнкс встретился с новым знакомым позже, в выходные. И тот, по словам Сида, заметил. «Знаешь, старина, прошлым вечером ты признался, что испытываешь неуверенность в себе. Большей глупости я в жизни не слышал». Сид понял, что за этими словами стоит глубокий смысл. В этих простых словах он услышал, что такого понятия, как неуверенность, вообще не существует. Сид осознал, что он не испытывал неуверенности в себе, его просто одолевали мысли о неуверенности в точку. Каждое мгновение мы чувствуем, как сквозь нас проходят мысли-чувства, с которыми мы себя отождествляем, ошибочно принимая их за истину. Услышанное послужило Сидни Бэнксу подсказкой, благодаря которой он взлетел над уровнем интеллекта, ярлыков и психологии. Мимолетное замечание оставило трещину на фасаде Сида, которую он принимал за самого себя. С этой трещины началось грандиозное пробуждение. Сид не спал три дня. Он отчётливо увидел, кто есть человек за пределами сформированного мыслями опыта. Он начал делиться своим озарением с другими людьми по всему миру и занимался этим на протяжении 35 лет. Его откровения называют «Подходом трёх принципов». Это учение оказало огромное влияние на мою жизнь и на всё, чем я делюсь в этой книге. То, что оказалось верным для Сейда, справедливое и для вас, и для всех остальных людей. Вы не испытываете неуверенность в себе, вы просто так думаете. Вы не критикуете и не осуждаете, когда через вас проходят критикующие и осуждающие мысли. Ваши ощущения не делают из вас человека, склонного к критике и резким оценкам. Мысли и чувства движутся сквозь нас, а мы наивно отождествляем себя с ними. Мы считаем их личными, потому что они возникают в череде наших переживаний. Но они не касаются нас лично. Вы не тревожный, депрессивный или боязливый. Вы не экстраверт, неорганизованный или невротичный. Вы не склонная к зависимости личность, не прокрастинатор, перфекционист или самосаботажник. Вы просто так о себе думаете, в прямом смысле слова. Вы не демонстрируете эти качества постоянно. Если присмотритесь, то поймёте, что даже самые заметные отличительные черты — стеснительность, нерешительность, неуверенность в себе, настойчивость — невозможно наблюдать в определённое время каждый день. Самый настойчивый человек в мире не всегда проявляет настойчивость. Самый нерешительный из ваших знакомых временами способен принимать быстрые и точные решения. Эти характеристики не настолько надёжно закреплены за нами, как говорит наш разум. Как мы же убедились, ум любит обобщать. Задача вашего мозга — знать всё обо всём, чтобы делать прогнозы и продлевать вашу жизнь. Разве можно найти для ума большую ценность, чем знание о том, кто вы есть на самом деле?» Линейный логический механизм в вашей голове выкладывается ради того, чтобы вы обладали устойчивой, надежной индивидуальностью. Например, как только ваш ум называет вас беспокойной личностью, в ход идет предвзятость восприятия, и вы видите подтверждение этому поводу. Разумеется, через вас проходит спокойный эмоциональный опыт, но вы упускаете его, отвергаете или принимаете за редкое везение. Таким образом, тревожные переживания повторяются. Но не потому, что вы беспокойный, а потому, что считаете себя таким. Ваш ум ищет возможности обосновать этот опыт, чтобы подкрепить разработанную им индивидуальность — Он хочет подтвердить правильность ваших впечатлений, чтобы создать ощущение безопасности. В лучшем случае я беспокоюсь, это краткий результат того, как появляется опыт. Но из-за этого обобщенного итога есть множество исключений. Безусловно, мы обращаем внимание на то, что чаще всего возникает внутри нас, и принимаем это за самих себя. Эмоциональный опыт обладает бытийностью, которой нет у истинной безграничной природы. У него есть чёткие границы и названия. Наш ум может распознать его и описать словами. Он кажется физически ощутимым и реальным. Поэтому неудивительно, что мы идентифицируем его с собой. Естественно, что мы смотрим на мысли, чувства и воспоминания, которые проплывают по распахнутому настежь сознанию, и говорим им «Привет, должно быть вы, это я». Что случится в вашей жизни сегодня, если характеристики и тенденции, с которыми вы отождествляли себя долгие годы, окажутся изменчивыми и не так крепко связанными с вами, как вы думали?